Глава 20. Приключения Лорен. Лорен Уэйт села в постели и включила настольную лампу. На часах было в точности и без десяти час. Она рано отправилась спать в половине десятого. Девушка владела весьма полезным умением просыпаться в назначенное время и потому успела освежиться несколькими часами сна. С ней в комнате ночевали две собаки, и одна из них подняла голову и вопросительно посмотрела на хозяйку. «Тихо, жулик!» Проговорила девушка, и крупное животное послушно опустило голову, наблюдая за ней сквозь макнаты ресницы. Действительно, бандал случилось усомниться в кротости Лорэн Уэйт. Однако этот миг подозрения оказался недолгим. Лорэн казалась столь разумной, столь готовой подчиниться, готова оставаться в неведении. Однако, внимательно взглядевшись в лицо девушки, можно было отметить целеустремлённость, читавшуюся в небольшой Решичительные челюсти и плотно сжаты губы. Ларен поднялась, надела твидовую юбку и пальто, положила электрический фонарик в один из карманов, потом выдвинула ящик своего туалетного столика и достала из него небольшой пистолет с рукояткой из слоновой кости, почти игрушечный по размеру. Она приобрела его вчера в Харроусе и была весьма довольна покупкой. Девушка окинула взглядом комнату, проверяя, не забыла ли чего. И в этот самый момент большой пёс поднялся с места, подошёл к ней, посмотрел умоляющими глазами и завилял хвостом. "Нет, Жулик, мамочка не может взять тебя с собой. Ты останешься дома и будешь хорошим мальчиком". Ларенд ткнулась носом в голову пса, заставила его снова лечь на коврика, потом бесшумно выскользнула из комнаты и закрыв за собой дверь. Она вышла из дома через боковую дверь и направилась прямо в гараж, где её уже ожидал готовый к выезду двухместный автомобиль. От двери гаража начинался лёгкий уклон, и девушка пустила авто по инерции, давая возможность двигателю завестись с хода на некотором расстоянии от дома. Тут она бросила взгляд на наручные часы и нажала на педаль газа. Ларен вышла из автомобиля в заранее намеченном месте, возле бреши в изгороди сквозь которую она могла пролезть без труда. И через несколько минут слегка испачкавшись, оказалась на землях аббатства Вайверн. Насколько возможно без шумно, Ларен направилась к почтенному заросшему плющом особняку. Вдали на полные часы пробили 2. Девушка подошла к террасе, и сердце её забилось быстрее. Возле дома не было никого, ни единой души. Вокруг царили мир и покой. Подойдя к террасе, она остановилась и огляделась. И тут, без всякого предупреждения, к её ногам сверху свалился какой-то предмет. Ларен наклонилась, чтобы подобрать его. Это был бурый бумажный пакет, свободно перевязанный тесёмкой. Держа его в руках, Ларен посмотрела вверх. Прямо над её головой оказалось открытое окно, прямо на её глазах из него Высунулась нога и на плеч вылезла мужская фигура. Лорен не стала ничего ждать. Она сразу взяла ноги в руки и побежала, всё ещё прижимая бурый пакет к груди. Тут за её спиной послышались звуки борьбы. Хриплый голос выкрикнул: "Пусти меня!" Другой, знакомый ей, произнёс: "Не пущу, пока не узнаю. Ага, значит, ты так, да?" Однако Лорен побежала слепо поддавшись панике я гибаю угол террасы и прямо в руки рослого плотно сложённого мужчины ну ну же ласковым тоном проговорил суперинтендант батл лорен попыталась заговорить быстрее быстрее они убивают друг друга бегите быстрее раздался треск револьверного выстрела а за ним другой батл сорвался с места лорен бросилась следом за ним вокруг угла террасы к окну библиотеки оно было открыто Остановившись, полицейский включил электрический фонарик. Стоя за суперинтендантом, Лорен выглядывала из-за его плеча и вдруг охнула. На пороге лежал Джимми де Сайгер, похоже, посреди лужи крови. Его откинутая правая рука лежала в каком-то неестественном положении. Лорен закричала. — Он мертв! — простонала она. — О, Джимми! Джимми, он мертв! "Не надо", умиротворяющим тоном произнёс суперинтендант Баттл. "Всё не так плохо. Уверяю вас, молодой джентльмен жив. Сами увидите, если найдёте выключатель и включите свет". Лорен повиновалась. Неловко пройдя по комнате, она нашла у двери выключатель и нажала на кнопку. Свет затопил комнату, и суперинтендант Баттл с облегчением вздохнул. "Всё в порядке. Он просто ранен в правой руке, а сознание потерял от потери крови". «Теперь же помогите мне управиться с ним». В дверь библиотеки уже стучали. Из-за нее доносились голоса, выкрашающие, уговаривающие, требующие. Лорен с сомнением посмотрел на дверь. «Не надо ли?» «Не торопитесь», — посоветовал Баттл. «Посим их. Чуть позже. А пока подойдите и помогите мне». Девушка послушно подошла к нему. Суперинтендант достал большой чистый платок и начал перевязывать им руку раненого. Лорен помогла ему. С ним всё будет в порядке, проговорил Батл. Не волнуйтесь за него. У этих молодых людей столько же жизни, сколько у кошки. И, кстати, сознание он потерял не только из-за потери крови. Должно быть, паде и ударился головой об пол. Грохот за дверью сделался уже угрожающим, и из-за неё донёсся полный ярости чёткий и громкий голос Джорджа Ломакса. Кто там? Немедленно откройте дверь. Суперинтендант Батл вздохнул, Думаю, теперь придётся это сделать, а жаль. Он обвёл глазами место происшествия. Автоматический пистолет лежал возле руки Джимми. Суперинтендант аккуратно и крайне осторожно подобрал оружие и осмотрел его. Потом что-то пробормотав, положил его на стол. Наконец он подошёл к двери и отпер её. В комнате сразу оказалось несколько человек, и почти все они одновременно что-то проговорили. Джордж Ломакс, рожавшийся с упрямыми словами, отказывавшимся сходить с языка с положенной гладкостью воскликнул: "Что? Что? Что всё это значит? А? Это вы суперинтендант? Что случилось? Я спрашиваю, что здесь случилось?" Бил Эверсли, глядя на распростёртую на полу фигуру, произнёс: "О, боже, старина Джими!" Леди Кут, облачённая в великолепный домашний халат, воскликнула: "Бедный мальчик!" и бурным движением проскользнув мимо суперинтенданта Батла, то матерински склонилась над распростёртым Джимми. "Bundle", проговорила. "Lauren", Гер Эберхард промолвил: "Gott im Himmel!" (Господи Боже!) немецкий. А затем ещё несколько слов подобной природы. Сэр Стэнли Дигби спросил: "Боже, что всё это значит?" Горничная воскликнула: "Сколько крови!" и от удовольствия завижала. Локейбл краток ей бо. Дворецкий, из куда большей доли отваги, чем та, что обнаруживалась в нём ещё несколько минут назад, решил: "Нет, так не пойдёт", и жестом велел слугам удалиться. Рациональный мистер Руперт Бейтман обратился к Джорджу: "Не следует ли нам избавиться от части этих людей?" И на этом все недружно умолкли. "Немыслимо", проговорил Джордж Ломакс. "Батл, что здесь произошло?" Су-интендант Красноречиво посмотрел на него, и привычная рассудительность немедленно вернулась к Джорджу. "А теперь", проговорил он, направляясь к двери, "прошу всех вернуться в постель. Произошёл э-э э небольшой несчастный случай". Непринуждённо вставил Батл: Э-э, äh, не счастливый случай. Буду очень обязан всем, кто вернётся в постель. Однако расходиться никто явным образом не хотел. Леди Кут, будьте добры. Бедный мальчик, материнским тоном ещё раз произнесла женщина, после чего не сразу, с большой нерешительностью поднялась с колен. И как только она сделала это, Джимми пошевелился и сел. "Привет", проговорил он осипшим голосом. "В чём дело?" Минуту другую молодой человек вводил по сторонам пустыми глазами, а потом сознание полностью вернулось к нему. Вы его схватили, решительным тоном вопросил он. Кого? Этого типа, который слез по плещу. Я стоял как раз возле окна, схватил его, ну и у нас начался первый раунд. Значит, это был один из этих отвратительных домошников, проговорила леди Кут. И в очередной раз добавила бедный мальчик. Джимми снова огляделся по сторонам. Вот что, боюсь, мы э натворили здесь дел. Типа тот был силён как бык, и мы с ним здорово повальсировали. Состояние комнаты являло неопровержимые доказательства этому утверждению. Все находившиеся в радиусе 12 футов от тесагер лёгкие и непрочные предметы, которые можно было сломать, действительно были поломаны. А что случилось потом? Но Джимми уже искал взглядом какой-то предмет. А где Леопольд, где гордость и честь в раньёнах автоматических пистолетов? Батл показал на лежавшие на столе оружие. Это ваш пистолет, мистер Тессекер. Именно это мой маленький Леопольд. Сколько выстрелов было сделано из него? Один. Молодой человек явно огорчился. Я разочаровался в Леопольде, пробормотал он. Я не сумел должным образом нажать на спусковой крючок, и он продолжил бы стрелять. А кто выстрелил первым? Боюсь, что я, признался Джимми. Видите ли, этот тип вдруг вырвался из моих рук. Я заметил, что он бросился к окну и тут же нажал на спусковой крючок и послал в него пулю. А остановившись в окне, он повернулся и выстрелил в меня, а потом, собственно, я отключился. Он печально потёр голову. Тут буквально взвился сэр Стэнли Дигби. Ввыс, казалось, спустился вниз по плещу. Боже мой, Ломакс, вам не кажется, что они украли бумаги? Он бросился вон из комнаты. По какой-то неведомой причине все молча дожидались его возвращения. Через несколько минут сэр Стэнли вновь появился в библиотеке. Его круглое полное лицо было белым как мел. Боже мой, батл, проговорил он. Они унесли документы. Орурк крепко спит, его чем-то опаили, наверное. Я не смог его разбудить. А документов на месте нет.